Глава семьдесят Наш веселый смех резко оборвался, едва мы зашли в комнату отдыха. На центральном диване сидел Князев вместе со своей командой. Я чудом успела вцепиться в рукав Фобоса. Не давай ему повода, пожалуйста. Я умоляюще посмотрела на своих ребят. За Деймоса я волновалась меньше, а вот Айрат здесь дело не только и не столько в игре, «Главное, это Дина. Ненавижу, ублюдка. Весь в батю. Пошли, Аленка права. Этой твари только дай шанс. Пусть Дамир не такой умный и сильный, как Шайтан или Фобос, но точно самый разумный. Мы лишь пару шагов сделали к окну, где были свободные кресла, как нам в спины прилетел ехидный возглас. «Ну что, сиротки, отстрелялись? Папа-пророк будет вами доволен? Вряд ли». Фобус обернулся. «Ты всегда будешь позади него, Витя. Даже если твой клан победит, все будут знать цену выигрыша. Ты — ничтожество. Подонок!» Я еще раз подивилась и восхитилась редкому таланту Айрата говорить жесткие вещи светским и даже любезным тоном. По мне, так куда неприятнее, чем когда на тебя орут матом. Однако Князев в ответ лишь широко улыбнулся. «А вот тут ошибаешься, Альметов. В истории остается только счет. Плевать на игру и что в ней было. Важен только результат. Рядно? Пошли поболтаем. Я уставилась на Князева. С какой-то радости. А ведь не выгони я тебя из команды, была бы сейчас со мной. Неинтересно, почему так случилось, а? Князева просто распирала от желания покрасоваться. Сидящих рядом с ним игроков из команды ему явно было мало. Может, и правда что-то скажет, из-за чего его самого можно будет выгнать из игры. Результаты-то будут только через месяц. Интересно. И, несмотря на явное неодобрение Фобуса и Деймоса, вышла вместе с Князевым на широкий балкон. На улице было довольно тепло, солнце светило прямо на нас, так что замерзнуть мне точно не грозило. Хорошо, что у нас отобрали мобильники. Не запишешь наш разговор. Ну что, обделались? «Без арховы все никто». Не стесняясь, я фыркнула в ответ. «Тогда ты тоже полный ноль. Сам же бегал к Илье с последним проектом по транспортной системе. Скажешь нет?» Улыбка Князева потухла, но ненадолго. «Вот три плова. Ты вообще должна спасибо сказать, что я этих двух тёлок от тебя убрал. Только сначала натравил на меня Лизону и Тоньку. Чуть из универа не выпер. Ведь вот ты скажи, нафига?» Я тебе так противна. Я тебе что сделала? Противно, да. С самого начала не понравилось. Не надо было тебе слышать наш разговор с Архом у его дома. Не люблю, когда видят, что я прошу. Унижаешься, ты хотел сказать, Вить. Но я никому не растрепала, хотя и могла. А потом отшила, когда я предложил тебе свою поддержку. Такое не прощается. Вот же самовлюблённый, закомплексованный павлин». Впрочем, это не было для меня новостью. Интересно было другое. «Как ты узнал, что я — это я? Ты же специально позвал меня в команду осенью, а потом выгнал». Тонька разболтала. Она там обиделась на тебя за что-то. Вот и слила. «Но знаешь, я не хотел тебя выбрасывать из команды. Но ты меня не послушалась и продолжила общаться с Архом. Дело ведь не в Дине, да? Ты не за нее беспокоился». Виктор зажмурился, выставив лицо прямо под солнечные лучи и томно вздохнул. «Если я сказал меня слушаться, надо было слушаться и не бегать за лузерами. Сам ты убогий кретин». Я смотрела на Витьку, и, несмотря на чувство годливости, мне было его немного жаль. Как же и сильно он зависит от того, станет ли первым в игре. С Усовым давно познакомился. Витька ответил с готовностью. Он и правда ловил кайф, рассказывая о своих подлостях. Ты же сама мне про него растрепала. Помнишь, решила, что я — это он? Ну, я не будь дураком и выяснил про твоего бывшего. Мы с ним сразу нашли общий язык. Я вперила взгляд в ничего не подозревающего князева и негромко спросила. Это ты его слил хранителем? Князь дернулся, завис на полминуты, а потом замотал головой. «Да ладно врать, Вить!» Ты же не только этого идиота подставил. Дина пострадала, твоя сестра, тебе и на нее плевать? Меня тут же обжег взгляд полный ненависти. Да пошла она, для нее арх ближе, чем родной брат, и еще этого урода с нефтяной вышкой откопала. Вообще-то, рад красавчик. Я не удержалась от легкого троллинга князева, который всегда слишком ревностно относился к своей внешности. Да пошла ты! Он злобно бросил в сторону и, отвернувшись, пошел к выходу с балкона. Разговор окончен? Ну уж нет. Постой. Ведь оно реально того стоит. Зачем тебе все это? Так ненавидишь Архангельского. Ты разве не понимаешь, что Илье нет до тебя никакого дела? Это твой отец вас травил. Дина мне все рассказала. Ты думаешь, он перестанет тебя тыкать Илье, если ты выиграешь игру? Но даже если обойдешь сейчас всех, он найдет другого архангельского и будет гнобить тебя дальше. Он всегда будет тобой недоволен. Закрой рот, дрянь! Ты ни хрена ничего не знаешь!» Князев заорал во весь голос. Я испуганно прижалась к перилам, боясь, как бы он не набросился на меня. На балкон выскочили Фобос и Деймос. За их спинами я увидела Димку и еще пару ребят из клана Македонского. Витьку мгновенно оттеснили в сторону. «Ты нормально? Что он сделал?» Все хорошо, нам еще долго тут сидеть?» Мне ответил Димка. Видимо, недавно их клан освободился. Хотят сделать общее объявление, пока все не разбежались. Хотя можно было оповещалку пустить в чат. Мой одногруппник оказался прав. Буквально через минуту в комнату пришли хранители, поблагодарили всех за участие и назвали дату. 15 мая. День объявления результатов. Торжественная церемония пройдет здесь же, в этом университете. К участию будут приглашены все финалисты, а также еще сто игроков с максимальным личным баллом. Уже завтра с вами могут связываться представители компаний и предприятий, с которыми сотрудничает универсум. К выходу из здания, где мы провели целых два дня, я шла практически под конвоем. Справа Деймос, слева Фобос, сзади Димка. Хотя Князева с его кланом рядом не было, мне было так спокойнее. Я обернулась к Димке. «А ведь мы с тобой так и не поговорили толком. Как ты вообще оказался в игре? И так долго шифровался?» Дима ответил охотно, словно ждал этого вопроса. «А может, просто хотел высказаться?» «Я для Карины пошел, Хотел ее впечатлить. С первого курса ее люблю. Любил, то есть...» Да ладно. Ой, прости, я... я не думала. Никогда меня всерьез не воспринимала. Закинула во френд-зону, ну, я привык. Лучше так, чем вообще никак. Она в том году про этот универсум мне весь мозг прожужжала. Дима продолжал рассказывать свою историю. Я же пыталась спрятать свое удивление под заинтересованной улыбкой. Влюблен. Костина же вообще считала, что он девчонками не интересуется. Думал, может, к князевой будет ревновать. Но Карина даже не замечала. И сейчас не замечает. Удивилась только, когда узнала, что я в финале. Мне очень жаль Дим, правда. Я не знала. Да мне уже плевать на нее. Одногруппник махнул кому-то рукой. Я проследила взглядом и увидела Ирку. Она подбежала к нам, и они поцеловались. Ого, а ведь и я ничего не замечала а тут, оказывается, под носом целая драма развернулась. Мне даже стало чуточку жаль Костину. Она не увидела и не оценила влюбленного в нее парня. Зато это сделала ее подружка. Однако долго думать о своих одногруппниках я не могла, ведь нас тоже встречали. Я бросилась на шею Архангельскому, словно не видела его несколько лет, как будто вернулась со сложного, опасного для жизни задания, и вот теперь мы рядом. Мы, наконец, вместе. Ну как? Справилась? Ага, наверное. Я довольна. Сделала, как ты сказал. И не нервничала даже. Ребята тоже отлично выступили. Ну, а оценки? 15 мая будут результаты. Да и черт с ними. Илья прижал меня к себе. Я уткнулась носом в его шею. Я дома. И только это имеет значение. Дина обнималась с Фобосом. Они тихо переговаривались, а когда подруга наконец шагнула ко мне, раздался зычный голос шайтана. «Ну что, надрали всем зад. Жаль, все пропустил». Сатановский шел прямо к нам, за его спиной отъехало такси. Выглядел наш адовый коллега вполне пристойно, будто и не забирали его ночью в полицию, и на лице ни одного фингала. Фобос с кем-то уже разговаривал по телефону, так что общее мнение высказал Дамир. «Ну ты удружил. но ну, хоть выпустили». Иван отмахнулся. «Дерьмо вопрос. Ну так как все прошло?» Рассказать Шайтану, да и Илье все подробности мы не успели. Фобос, взяв под руку Дину, сказал, что им срочно надо отъехать, у них дела, и предложил всем встретиться через пару часов, отметить финал игры. Я даже не успела поболтать с подругой, но Дина так светилась от счастья, что мне этого было достаточно. Когда все разъехались, договорившись через два часа встретиться в Лилии, Архангельский спросил, «Хочешь отдохнуть? Поедем ко мне или хочешь погуляем?» Я выбрала прогулку, и мы пошли бродить по городу. Не торопясь, я медленно рассказывала Илье, как прошел финал, даже не столько кто и что говорил, сколько собственные ощущения. Я шла к этому дню почти год. Я осуществила свою мечту, но я не чувствовала эйфории, мощного выброса адреналина. Мне не хотелось прыгать и скакать от счастья. Знаешь, я когда вышла оттуда и подумала о своей сестре, Илья, я... Я даже не хочу уже уезжать. То есть я хочу увидеть Жули, Хочу, чтобы мы нормально общались, потому что мы сестры. У нее больше нет никого, и у меня. А сейчас не представляю, что уеду. Илья ласково погладил меня по плечу, а потом чуть наклонился и поцеловал меня в нос. Не думай о том, что будет. Ты все правильно сегодня сказала. Ты взрослеешь. Наконец-то. Я толкнула в бок Арха. все таки надменный он засранец. А ты прямо умудрённый седиными пророк. Илья не обиделся. Прижал меня к себе и спокойно пояснил. Я лет в семнадцать оказался в похожей ситуации и тоже выбрал для себя самого себя. Но это было непросто. Да? Расскажи. Как-нибудь в другой раз. Давай двигаться к Лилии. Не хочу опаздывать. Мы шли обнявшись и почти всю дорогу молчали. Как там говорят? Счастье любит тишину. Плюсую. В ресторане уже собрались все. Наш клан? И Дина. Она сидела рядом с фобосом, который, казалось, точно не собирался отпускать ее от себя. Я даже не успела спросить у нее, что же вчера было, как князева огорошила меня новостью. Я уезжаю, Ален, сегодня, а если точнее, то через два часа, на частном самолете Айрата. То есть его семьи, конечно. Сидящий рядом фобус довольно кивнул, а я чуть меню не выронила из рук. То есть, как. «Вообще? А? Учёба? Твоя квартира? Твоя... семья?» Дина горько усмехнулась. «Я не смогу тут жить нормально, пока папа рядом, сама понимаешь. Просто не даст. Запиши-ка мой новый номер мобильного». Дина говорила мягко, но решительно. Я поняла, что она точно не передумает. Для себя она всё окончательно решила. «А...» Документы сегодня в универе не отдали. Я пошла туда, когда вы на финале были. Сказали, надо все подготовить, приходить через три дня. А я же понимаю, они вздохнуть без папы не могут. Я не буду ждать. Все равно учиться дальше на этой специальности не стану, хватит. А стажировка, ты же ее заслужила. А если заберешь Доки, ты типа уже не студентка. Мой вопрос Дину не смутил. Она была спокойна. От нее словно свет ясно исходил. Никогда она не казалась мне такой красивой, как сейчас. Если не отдадут доки, буду восстанавливать. Летом буду поступать на философский в МГУ. Всегда мечтала, сама знаешь. Фобос сидел рядом, и хотя добродушно переругивался с шайтаном, он слышал каждое слово в нашем разговоре. Поэтому спросила я аккуратно. «Так ты в Москву сейчас? В Казань?» Папа Эрата пригласил меня пожить в их доме, пока я не улажу все свои дела и не разберусь с квартирой. Будешь ее продавать? Хотела сдавать, но даже представить страшно, что там папа устроит жильцам. Нет, я с бабушкой сегодня созвонилась, она обещала помочь. Деньги мне уже прислала, пообещала приехать скоро и продать квартиру. Я не вернусь сюда, пока здесь папа. А как же я? Я чуть не закричала от обиды. А я... Дина, видимо, легко прочитала все мои эмоции. Прости, но я правда не могу остаться. Я за эту ночь такое пережила, не дай бог, еще раз. Наверное, с ума сошла бы от страха, если Пайрат не приехал со своим папой. Фобос погладил Дину по спине, а та тихонько прошептала. Я тебе потом все расскажу, ладно? Вечером напишу, как прилетим в Казань, хорошо? Я, подавив комок в горле, кивнула. «Я же только нашла свою пылинку, и теперь мы снова будем с ней видеться только в онлайне. Универсум дал мне Дину и теперь забирает ее». Я посмотрела на Илью, который о чем-то переговаривался с Дамиром. «Но нет, Архангельского никому не отдам».